Глава 12 Итак, получается, что я, точнее, моя мама, плод грехопадения, дочь князя Польши Агнеса Болеславовна согрешила с сыном киевского князя Святополком Изяславичем, когда тот договаривался с Болеславом о взаимопомощи и военном союзе. Можно было бы, конечно, и свадебку сыграть. Союз был бы просто замечательным, однако были некоторые препятствия. По рассказам моего дяди Лешка, Агнеса на момент встречи с Ярославом Святославичем, восемнадцатилетняя летняя девушка, собиралась принять постриг в монастыре и стать аббатиссой. Лешка не знал, почему бабка стремилась стать невестой Христа. Может, потому что два ее жениха, после того, как сговорились о помолвке, умерли. Учитывая бытующие суеверие, этого факта было достаточно, чтобы объявить Агнесу «черной невестой». Ну а Ярослав, которому было на момент греха под 40 лет, являлся глубоко женатым уже второй раз. И как вообще такой союз, близость Агнеса и русского князя, состоялся, мне не понять. Не изнасиловал же Волынский князь дочь польского властителя. За такую обиду... И война могла бы начаться и с Волынью, и с Киевом. Болеслав Третий был очень суровым мужиком. Но даже не в этом дело. Девушке может понравиться взрослый мужчина, как и мужчине молодая девица, которая даже по меркам будущего была совершеннолетней. У меня главным вопросом было, почему вообще допустили так, что Агнеса родила двоих живых детей. «Здесь и рождение одного ребенка лотерея, а двойни так и вовсе сродни чуда. Лешка и Агата, моя мать, были близнецами. «Вытравливать детей тут умеют, пусть и так, что женщина при смерти будет после всяких ядов». «Почему ты ее не защитил?» «Маму мою», — спросил я Лешка после того, как мы больше часа проехали в безмолвии. «Я дважды дрался с твоим отцом. Один раз я ранил его, второй он меня. Но она венчана была, уже не в моей власти, пусть я и родич ей. Но за мной не стояла сила, как за богаяром. Князь Звенигородский Иван Ростиславич всегда был на стороне своего сотника, так что мне пришлось уйти со своим десятком», говорил Лешка, пряча глаза. Сам понимает, что лишь оправдывается. «Ты себя убеждаешь или меня?» «Но то дело прошлого», — сказал я. «Ты спрашивал о доказательствах, что ты правнук Болеслава и в твоих жилах кровь польских пястов. У меня есть выписка из храмовой книги о крещении меня и Агаты в костеле». Было видно, что нехотя признался Лешка. «В храмах есть книги? На чем же записывают?» Удивился я этому факту, как и тому, что получается мой дядя – католик. Хотя это же был кафедральный собор Кракова. В таком костеле вполне могут потратиться на храмовую книгу, куда станут записывать все венчания, крещения, своего рода ЗАГС. В Киеве также должна быть книга. А еще такие книги могут… Нет. Должны быть в каждом храме, а снабжать ими буду я. У меня в усадьбе под Курском староста из Бегнев, Это уже старик, бывший некогда сотником у князя Болеслава. Он и заботился о нас с Агатой. воспитал, но не уследил, не отогнал вовремя богояра от твоей матери. Вновь стыдливо пряча глаза, говорил Лешка. Сбегнев может подтвердить. «А еще это не такая уж и новость. Князь Иван Ростиславич знал о твоем происхождении. Твой отец тоже. Не было принято, чтобы никто ничего не говорил. Мне указывали на то, что происхождение статуса не даст. Но что это даст тебе?» Я не стал уточнять и говорить, что это мне может дать. «Само происхождение действительно ничего не дает, а вот если сюда прибавить еще и богатство, которое я непременно раздобуду, да еще и политический вес, так и происхождение выстрелит». «Я надеюсь, ты не станешь предъявлять права на киевские великие княжества?» — усмехаясь, спросил Алексей. «Посмотрим», — поддержал я шутку родственника. Конечно же, даже с железными доказательствами родства с уже давно умершим Ярополком Волынским, который мог бы претендовать на киевский стол, не стоит и мечтать о том, что можно прыгнуть выше Тысяцкого. А вот породниться с великим князем киевским Изяславом Мстиславичем уже не кажется мне столь нереальной идеей. Да, и Евдокия Изяславовна что-то заставляла меня раз за разом вспоминать и думать об этой девчонке. Что же касается Польши, даже не смешно. Там сейчас такая смута всех со всеми и отпрысков Болеслава официальных столько много, что только сумасшедший может мечтать чего-то добиться в польских землях. А еще я понял, почему, кроме прочего, скрывалось происхождение Агаты и Лешка. Они были католиками. Но я же православный. Ирин Брюхатая, от тебя... После очередной паузы в разговоре прервал тишину Алексей. «Не знаю». Скупо, но правдиво ответил я. «У нас состоялся серьезный разговор с Рахиль. В сущности, я провел с ней, практически не отходя от женщины, два дня до перехода через Великую Стену. Это общение не было какой-то идиллией. Я принял на себя заботу об Ирине. Именно этим именем она предпочитала называться». но до сих пор не могу воспринимать ее как вероятную свою единственную спутницу по жизни. Даже сексуальное влечение не испытываю, хотя желать беременную как-то не очень. Ирина Рахиль после долгих отпираний, слез и даже истерик, возникавших сразу после того, как я заводил разговор о ее пребывании в плену, все же призналась. Да, ее насиловала в первые дни после пленения какая-то степная мразота. Был бы он жив, а не казнен ханом, то занял бы свое место в списке моих врагов. Даже не представляю, какое может быть будущий урахиль. Допустим, она не будет нуждаться материально ни в чем, но какое будет место в моей жизни у этой женщины, я не знаю. Рассчитывать на то, что я просто буду с ней спать, приятно проводить время, не стоит». «Я тысячи христианского братства, и пора бы озаботиться своим моральным обликом, разобраться с теми женщинами, что меня окружают. Марту нужно выдавать замуж, предложив за нее ценное приданное. Улиту тоже нужно выдать замуж. И тут вопрос. Не заменяли?» «Дядька Алексей, а ты ничего не рассказывал о своей семье?» — спросил я. Родич не сразу ответил. Его глаза увлажнились и стали словно стеклянными. Любава была единственной дочерью Тысяцкого из города Оскола. Я часто был в походах, ходил в степь. Любавушка в это время переезжала к отцу. Один раз не доехала, была уже не праздная. Ехала в Оскол, чтобы там разродиться детем. Нехотя выжимая из себя каждое слово, говорил Алексей. «Половцы?» — спросил я. «Они», — ответил родич. «Два года минуло с того. Тогда и начались распри с князем Игорем Ольговичем. Он запретил месть. Видимо, уже тогда планировал решать свои вопросы с помощью половцев». «Так в Курске же сын Юрия Владимировича Ростовского княжит, Иван Юрьевич. С чего бы решает Игорь?» «Не понял я политических раскладов». Оказывается, только ради союза с Ростовом Ольговичи отдали Курское княжество в кормление сыну князя Юрию Владимировича. Однако при этом Курск, Оскол и другие города Курской Руси оставались практически под влиянием Ольговичей. А Иван Юрьевич пошел на уговор, что будет присылать свою дружину именно Игорю Новгород-Северскому. Усложняют все русские князья. Еще больше убеждаюсь, что нужна четкая система с выделением не номинального лидера, который ни на что не влияет, а лишь носит титул великого князя, а важно создать единоначалие, хотя в этих условиях думвират верат подходит более всего. Между тем, нужна система и правопорядок, и как бы это ни ударило и по мне. Я слышал, что Иван Юрьевич Курский «Сильно заболел и может приставиться», — добавил Родич. «Нужно будет подробнее разузнать о той ситуации, что сейчас в Курске. Этот регион очень важен, в том числе и для обороны от половцев, и как плацдарм для экспансии на степь». «Киев!» — прокричали впереди. Наконец-то добрались. Въезжать в столицу мы собирались через Золотые ворота, но нас не пропустили. Причину я узнал только позже. Через них должен был въезжать митрополит Климент. При этом его сопровождали четыре епископа, крестный ход множества православных. А умеет эпатировать Климент Смолятич. Таким вот мероприятием он показывает всем, что законный пастырь земли русской, что паства с ним. Византийцы оставались в Киеве и, скорее всего, продолжали наседать на киевского князя, указывая, что без разрешения константинопольского патриарха нельзя стать митрополитом киевским. Так что входили мы через другие ворота и сразу же меня направили к великому князю. «В гостиных дворах располагайтесь. Там за старшего я оставлял своего десятника Боброка. Найди с ним общий язык». «Я к великому князю», — сказал я Алексею. «Каким важным стал!» — усмехнулся дядька Лешка, когда я уже удалялся. В сопровождении двух ратников, которых выделил десятник стражи на воротах, я отправился на Бречеславово подворье. Мы стремительно шли к резиденции князя, словно ледокол колет льды и раздвигает их, так и мы пробирались через людские потоки. Все-таки в стольном граде происходили нетривиальные события. На улочках Киева чаще всего можно было бы встретить людей с крестами в руках. Догадывался я, что Климент — непростой человек, но чтобы настолько, он же для своего становления будто использует методички из далекого будущего, в которых напечатано, как правильно манипулировать общественным мнением и управлять толпой. Вопреки спешке, по прибытии во двор великокняжеской резиденции никто меня не встречал. Будучи голодным, уставшим, промокшим, Мне пришлось еще более двух часов простоять в уголочке просторного двора резиденции Зислава Мстиславича. Я дважды подходил к стражникам у крыльца княжеских хоромов и напоминал о себе. Ответ был таков, что я должен ожидать, уже скоро вызовут. Что именно я должен был ожидать? Стало понятно именно тогда, когда я стал терять всякое терпение и намеревался идти требовать тепла, одежды и еды. На Бречеславовом дворе с сопровождением появился купец Горыня. Я не видел раньше купца, но прекрасно запомнил, как выглядит один из его приказчиков, поэтому не трудно было догадаться, по какому именно поводу меня вызвали Казиславу и мурыжили больше двух часов. После того, как Горыню пропустили внутрь терема, позвали и меня. Сопровождающий воин повел не в великокняжеские палаты, а куда-то в сторону. «Ты куда меня ведешь?» — спросил я у воина, уже зная план здания. «Я нынч прихворал и в своей горнице, но повелел вести туда», — ответил воин. Войдя в достаточно просторную горницу, скорее палату, я увидел там двух человек — самого великого князя и того мужика с огромной бородой и с не менее выразительным животом. По этим признакам, и не только по ним, я идентифицировал горыню. Получилось рассмотреть князя. Он не выглядел болезненным, казался живее всех живых. Я бы усмехнулся, но серьезная мина на моем лице должна была сохраняться. Если я все правильно понял, то князь абстрагируется от событий в Киеве. Мол, я заболел, и что там творится, вообще не понимаю. Это говорило о том, что происходило что-то действительно важное. Это проявление трусости Изислава. или дальновидность политика. Без дополнительной информации и не понять. Но учтем, что Изяслав Мстиславич вполне себе способен и на хитрость. ли князь Великий Киевский?» — спросил я. «Тяжко мне, прихворал!» — бодрым, почти веселым голосом отвечал великий князь. «Над артистизмом ему еще работать и работать». «Но не о том говорить нужно!» «Уважаемый купец, вернувшись из Смоленска, говорит, что не собирался ничего худого тебе чинить». Великий князь посмотрел на Гарыню. «Скажи сам, Гарыня Никитич». «Спаси Христос, великий князь, за твой справедливый суд», со слащавой улыбкой сказал купец, а после сменил маску, нацепив суровую мину. «Ты устроил поклёп на меня!» «Я не знаю человека, который в тебя стрелял. Он говорил ложь. Сперва ты обесчестил мою жену, после придумал покушение. Ты лжец!» Я посмотрел на князя. После, состроив брезгливое выражение лица, будто передо мной не купец, а раб, демонстративно с ног до головы осмотрел горыню. «Ты, пес, обозвал меня лжецом?» «Убивец во всем признался, а мой человек пострадал от того выстрела. Меня, внука польского князя Болеслава, смеешь оскорблять?» Я сделал паузу, чтобы оценить недоумение в глазах великого князя и немой вопрос у Горыни. «Такое только кровью смывается!» Заметил, что Изяслав проявил удовлетворение после прозвучавшего вызова на поединок. Но сразу же он вернул на свое лицо удивление. «Ты сказал такие слова, за которые я должен спросить тебя, почему ты называешься потомком князя Болеслава?» — спросил князь. «Это я недавно выяснил. Ярослав Волынский — мой дед, а Агнеса Болеславовна — моя бабка. О том есть и выписка из храмовой книги. Но я остаюсь Тысяцким братства». и не могу думать об ином. Но как, князь, ты позволяешь оскорблять меня? Я должен честь свою отстоять, — говорил я, меняя темы, чтобы не акцентировать внимание на моем происхождении. Да, понятно все. Изислав опасается повторения киевского бунта, который был против Вячеслава Ольговича. Вот и заигрывает с киевским купечеством. Но, с другой стороны, меня не арестовал. не заклеймил лжецом. Наверняка великий князь жаждет решения вопроса, который мне кажется намного менее масштабным, чем на самом деле. Горыня — это лицо киевского купечества, но я — лицо братства. Мне до конца непонятно, зачем ты сейчас говоришь о своей родословной? Спросил князь. Потому как молчать о том, кто я есть, не буду. Мне есть чем гордиться, ответил я. «Тем, что латинянин!» — ухмыльнулся Горыня. «Великий князь, этот человек жив только из-за моего уважения к тебе!» С металлом в голосе говорил я. «Я православный христианин, и не купчишке продажному я это буду доказывать. А что до моего происхождения, то разве это многое меняет? Имею ли я право на что-то?» «Нет, если только кто породниться со мной не желает». «Но для того я должен быть очень полезным!» «А Евдокии, даже не намекай!» — выкрикнул князь. «Больше не буду намекать», — сказал я, а сам подумал, что если надо, так прямо скажу. Я и озвучил о своем происхождении только потому, чтобы чуть больше приоткрыть окно Овертона относительно моей женитьбы. В остальном этот факт только чуточку больше легитимирует мое высокое положение в братстве. «Куда тебе до княжеской кровинушки?» — усмехнулся купец. «Все! Я наслушался вас обоих! Не сметь при мне лаяться!» Жестко стал говорить великий князь, своей энергетикой окончательно снимая все вопросы о своей болезни. «Ты, горыня сам биться будешь, а ли кого выставишь?» «Выставлю», — отвернув стыдливые глаза, сказал купец. «Не готов драться, и извергать ложь любит?» «Здесь и сейчас дадите мне клятву, что не станете иным образом чинить друг другу обиды. Только кругу и Божьему суду доверитесь!» — потребовал князь. «Пришлось пообещать. Пусть очень хотелось разобраться с Горыней. Но нельзя этого делать. Все подозрения сразу же лягут на меня». и только из-за этого может усложниться не только положение, но и политика. «Великий князь, тебе его братство пожаловал, просит впустить!» В палату зашел воин и сообщил о прибытии Ивана Ростиславича. «Впустите!» — сказал князь, и вот здесь я увидел уже человека, который мог показаться захворавшим. Наши споры благотворно влияют на ложь Изяслава Мстиславича. Ему уже не так нужно прикидываться больным. Наверняка мы с купцом вызвали великокняжеские головные боли. «Великий князь, а что происходит?» — решительно говорил воевода, как только вошел в палату и чинно поклонился киевскому властителю. «Отчего твоя дружина окружила гостинные дворы и путятин двор, где остановились мои люди? Дай уйти нам, князь, если нет гостеприимства в Киеве!» Какая ситуация закручена. столица крестные ходы, воинов братства окружили. Это просто предосторожность Изяслава. «А ты, прознав, что у меня твой Тысяцкий, не натворил бы дел в моем городе?» «Я здесь решаю», — вызверился великий князь. А день перестает быть томным. «В Киеве вооруженные отряды...» могут передвигаться только в сопровождении моих воинов. В Стольном Граде будет царить порядок и правила, кто бы ни пришел сюда». Жестко на своем стоял великий князь. Голова шла кругом. Сложно все происходящее воспринимать правильно и делать неглупые выводы, когда смертельно устал, а еще голоден. Но, кажется, я понял, какой оксюмарон получился. Я ратую за порядок и систему, А как только система доставляет дискомфорт, так воспринимаю это болезненно. Вот она ловушка. Я стоял и стоять буду за правила и сильное правление. Но тут получается, что эта сильная рука, княжья воля, выстраивает систему, приводит к порядку и меня, и всех тех, кто ранее привык жить вольницей. Правильно ли это? Да. Но осадочек остается. «Я понимаю, князь, и принимаю правила твои. Дай воинам выйти за стены Киева и стать лагерем, все, о чем я прошу», — сбавив тон, сказал воевода. «Я отправлю своего человека». «И ты не гневайся, воевода. Ты вместе с отрядом Тысяцкого привели в град почти четыре сотни облаченных в броне и вооруженных воинов. Среди них есть два десятка воинов, из дружины недруга моего, князя Новгород-Северского. «Так что, воевода, что не так, по-твоему, я сделал?» говорил Изислав Мстиславич. «Говорю тебе все это лишь потому, что другом считаю». В таком свете, как это описал Изислав, он не просто прав. Великий князь еще проявляет уважение и терпение. Четыреста профессиональных воинов! Да при небольшой поддержке киевлян это почти гарантированный государственный переворот. Великокняжеская дружина в полном составе в Стольном Граде не располагается. Из ближних ратников князя в Киеве в лучшем случае три сотни. Остальная дружина жила в Выжгороде, Любиче и других близлежащих городах киевского княжества. Прости, великий князь, но можем ли мы завершить мой вопрос? — спросил я, нарушая установившуюся на электризованную тишину. Горыня так и вовсе забился в уголок и не отсвечивает. «Купец выставит своего бойца. Ты вправе выставить своего. Бой на мечах без щитов!» Словно отмахнулся, сказал князь. Его слова прозвучали, будто заранее заученный текст. Решение было принято еще раньше, вероятно, до моего появления». «Лучше бы сразу сказали, да я отправился отдыхать». «Прости, великий князь, сам ратую за порядок, а когда приходит время подчиниться тому самому порядку, так и выходит», — говорил воевода Иван Ростиславич, несколько растерявшись. Он даже не отреагировал на то, что только что были сговорены правила круга. Настолько пребывал воевода в своих мыслях. «Видеть другом тебя хочу, воевода», Князь посмотрел на меня, на купца Горыню. «И вас, купец Горыня и Тысяцкий Владислав, хочу другами своими назвать. После круга, когда сам Господь укажет, кто из вас прав, а кто виноват, примирение от вас жду. Надеюсь, что никто из вас не погибнет». И последние слова Изяслав Мстиславич произнес, пристально смотря мне в глаза. Намек понятен, буду думать, стоит ли кого вместо себя ставить. Зная, великий князь, после того, как воевода обнялся с Изяславом, говорил Иван Ростиславич. «Братство христианское поддерживает митрополита нашего Климента. Нужно, так и всех недовольных греков из русской церкви отправим обратно в Царьград». «О, дела церковные, я в них пока не влезаю. но Климента «В обиду не дам», — отвечал великий князь, подтверждая мои догадки, почему он прикидывается больным. Киевское купечество поддержит тебя во всех начинаниях», — поспешил сказать Горыня. «И я ценю помощь и поддержку от киевлян», — отвечал великий князь. «А ты, воевода, знал, что у тебя в братстве потомок последнего единодержавного польского князя». спросил великий князь, усмехаясь в мою сторону. «Одиль такие слухи, но доказательств я не видел. Но в моем стане появился человек, который может это доказать», с некоторым недовольством говорил Иван Ростиславич. «И было не понять, чем он сейчас недоволен. Факт ли, что я могу быть потомком польского монарха или потому что воевода разочарован появлением Алексея?» Они не могли не быть знакомы, так как мой родич некоторое время жил в Звенигороде, где князем был Иван Ростиславич. Общаясь с Алексеем, он избегал темы с оценкой личности бывшего Звенигородского князя. Но понятно, что при хорошем отношении князя Лешка не сбежал бы из Звенигорода. — Все, ступайте. Все ж хворый я, отдых нужен, — сказал князь, и мы пошли на выход. Дав возможность первому выйти из палаты воеводе, меня вынужденно пропустил вперед купчишка. А я лишь чуть задел его плечом, будто нечаянно, отодвинув горыню, и с гордо поднятой головой вышел из палаты. На выходе я увидел маленькое чудаковатое, но симпатичное существо. Евдокия, которая, округлив свои выразительные глаза, смотрела в мою сторону. На меня...